Глава шестнадцатая Все материалы относились только к биографии Армстронга. Они были собраны в двенадцать папок. В одиннадцати содержались необработанные данные, такие как газетные вырезки, интервью, письменные показания и прочие первичные документы. В 12-й папке лежало исчерпывающее резюме первых одиннадцати. Она была толстая, как средневековая Библия, и читалась, как настоящая книга. В этой книге излагалась вся история жизни Брука Армстронга, и каждый существенный факт помечался в скобках цифрой. Эта цифра по шкале от 1 до 10 указывала, насколько достоверно данный факт подтвержден. Чаще всего стояло 10. На первой странице рассказывалось о родителях Армстронга. Его мать выросла в Орегоне, переехала в штат Вашингтон учиться в колледже. Потом вернулась в Орегон, где устроилась на работу фармацевтом. Попутно в общих чертах описывались ее собственные родители, братья и сестры, а также уже более подробно полученное ею образование, от детского сада до аспирантуры. По порядку перечислялись все места работы, а затем целых три страницы посвящались истории открытия собственного аптечного бизнеса. Мать Армстронга владела аптекой до сих пор и получала от нее доход, но теперь отошла от дел по причине неизлечимой, как опасались, болезни». Было указано и образование отца Армстронга. Даты начала службы в армии и увольнения по состоянию здоровья также приводились, но больше никаких подробностей этого этапа биографии не было. Далее сразу шла информация о том, что он уроженец ригона вернувшись к гражданской жизни, женился на женщине-фармацевте. Супруги переехали в какой-то отдаленный городок на юго-западе штата, где муж на общие деньги купил лесопильный бизнес. Вскоре у молодоженов родилась дочь, а еще через два года появился на свет и сам Брук Армстронг. Семейный бизнес процветал и вскоре значительно разросся. Его успешному развитию посвящалось несколько страниц. Благодаря этому семейство не знало нужды и вело приятную жизнь вдали от большого города. Листы с биографией сестры Армстронга были толщиной с полдюйма, поэтому Ричард этот отрывок пропустил и сразу перешел к образованию ее брата. Оно у него начиналось, как и у всех, в детском саду. Подробностей было море, слишком много, чтобы читать внимательно, поэтому Ричард листал одну страницу за другой, лишь пробегая текст глазами. Армстронг окончил местную школу, успешно занимался спортом, получал отличные оценки. Сразу после того, как сын покинул родной дом и уехал учиться в колледже, у отца случился инсульт, и он умер. Лесопильный бизнес был продан, но аптека продолжала процветать. Армстронг учился 7 лет в двух разных университетах. Сначала в Корнелле, в штате Нью-Йорк, а затем в Стэнфорде, в Калифорнии. Отрастил длинные волосы, но в употреблении наркотиков замечен не был. В Стэнфорде познакомился с девушкой родом из Бисмарка. Оба изучали политологию в аспирантуре. Поженились, обосновались в Северной Дакоте, и свою политическую карьеру Армстронг начал с кампании за место в законодательном собрании штата. «Мне срочно нужно домой!» — взмолился Суэйн. «День благодарения! У меня дети! Жена и так в ярости!» Ричард прикинул, сколько страниц осталось. «Армстронг участвует только в первых, пока не столь значительных выборах. Впереди еще шесть дюймов непросмотренных бумаг». Ричард провел по обрезу большим пальцем. «Здесь есть что-то, что могло бы нас обеспокоить?» — спросил он. «Не здесь, ни где-либо еще!» — ответил Суэйн и столько же подробностей до самого конца, даже больше. Я найду что-нибудь интересное, если буду читать всю ночь». «Нет». И весь этот материал использовался в летней предвыборной кампании. «Конечно», — кивнул Суэйн. «Прекрасная биография. Прежде всего, за счет нее Армстронга и выбрали. Вообще-то, много подробностей мы добыли уже в ходе кампании. И вы уверены, что эта кампания никого сильно не расстроила?» «Уверен». «Тогда откуда у вас появилось то самое чувство? Почему кто-то должен ненавидеть Армстронга?» «Точно сказать не могу», — ответил Суэйн. «Просто чувство, и все». «Ну ладно», — кивнул Ричард. «Отправляйтесь домой». Суэйн схватил пальто и заторопился к выходу, а Ричард пошел на штурм оставшейся биографии Армстронга. Нигли тем временем листала папки с бесконечными источниками к ней — Уже через час оба бросили свое занятие. Ну, и что скажешь? спросила Нигли. Усвоена очень скучная работа откликнулся Ричер. Согласна, улыбнулась Нигли. Но кое-что меня зацепило. Не то, что здесь есть, а то, чего нет. Избирательные кампании вообще характеризуются крайним цинизмом, согласна? Их участники станут эксплуатировать все, что угодно из своего прошлого, что может выставить их в выгодном свете. Например, возьмем мать Армстронга. Нам приводят бесконечные подробности о ее учености и об открытии собственного дела. Зачем? Чтобы привлечь внимание независимых женщин и тех, кто занимается малым бизнесом. Хорошо, а потом нам сообщают, что она тяжело больна. Зачем? Зачем? чтобы показать, какой Армстронг заботливый и ответственный сын, как для него значимы семейные ценности. Это очеловечивает вице-президента и подчеркивает искренность его интереса к проблемам здравоохранения. А еще, например, масса материалов о лесозаготовительной компании его отца. Опять же, чтобы заслужить расположение бизнесменов. А с другой стороны, вопрос затрагивает проблемы окружающей среды. Ну, знаешь, вырубка деревьев и все такое... Армстронг всегда может заявить, он знаком с ситуацией изнутри, поскольку лесозаготовками занимался близкий ему человек. «Именно», — сказал Ричард, — «какова бы ни была проблема, какие бы ни были избиратели, с этими папками умаслить получается всех. И? Здесь почти ничего нет об армии. А ведь обычно во время избирательной кампании подобные вещи ой как любят. Если твой отец служил в армии... Ты кричишь об этом на каждом углу и прикрываешь таким образом кучу слабых мест. Но в материалах Суэйна все крайне сжато. Отец Армстронга начал карьеру в армии, отца Армстронга комиссовали. И все. Больше мы ничего не знаем. Понимаешь, о чем я? На протяжении всей биографии мы буквально тонем в подробностях. А здесь наоборот. Поневоле обратишь внимание. Его отец давным-давно умер. «Неважно». Если бы с этого был хоть какой-то навар, историю наверняка бы раскрутили. И что за увольнение по состоянию здоровья? Было бы ранение, о нем бы точно раструбили. И даже о несчастном случае во время каких-нибудь учений. Мужчину сразу бы объявили настоящим героем. И знаешь что? Мне всегда не нравились эти необъяснимые увольнения по состоянию здоровья. Ты понимаешь, о чем я? В общем, наводит на размышления, как считаешь? «Наверное, да». «Но все равно для нас военная служба отца Армстронга не играет роли. Его комиссовали еще до рождения сына, и умер он почти 30 лет назад. А ты сам говорил, что охоту на вице-президента спровоцировало что-то, что Армстронг совершил во время избирательной кампании». Причеркивнул. «Но я все равно хотел бы узнать об истории с увольнением поподробнее. Думаю, можно спросить у Армстронга напрямую». «Нет никакой нужды», — сказала Нигли. «Я сама могу все узнать, если тебе это так нужно. Позвоню, кому надо, и готово. У нас в конторе полно связей. Люди, которые потеряли работу и рассчитывают к нам устроиться, хотят произвести хорошее впечатление заблаговременно». «Ну ладно, займись этим», — зевнул Ричард. «Завтра, прямо с утра». «Займусь сегодня же. В армии по-прежнему работают круглосуточно, без перерывов и выходных. С тех пор, как мы уволились, ничего не переменилось». «Тебе бы лучше как следует выспаться, а это дело могло бы и подождать. Я давно по ночам не сплю». «Ну, а я уже засыпаю». Ричард снова зевнул. «Ужасный был день», — сказала Нигли. «Хуже не бывает», — кивнул Ричард. «Если захочешь, звони, только не за тем, чтобы рассказать, что нарыло. Об этом завтра расскажешь». Ночной дежурный отвез их в мотель, и Ричард сразу же отправился в свой номер. Там царили тишина, спокойствие и пустота. Все было приведено в порядок, постель застелена, коробка Джо куда-то пропала. Ричард немного посидел в кресле, размышляя о том, отменил ли Стайвисонт бронь номера Фролих. Ночная тишина вокруг словно бы сгустилась, и Ричарда охватило странное ощущение. Чего-то не хватает, что-то отсутствует, что-то, что должно быть рядом, что-то или кто-то. «Конечно, кто-то. Фролих. Он тосковал по ней. Она должна быть здесь, а ее нет. Когда в последний раз он находился в этой комнате, Фролих была рядом. Рано утром. «Сегодня все решится. Пан или пропал?» — сказала она. «Пропасть мы не можем», — ответил он. «Да, чего-то не хватает. Может, самого Джо, может, многого другого». Многое в его жизни не случилось, осталось не сделанным и несказанным. Что именно? Возможно, он сейчас думает лишь о военной карьере отца Армстронга. А может, дело не только в ней. Может, не достает чего-то еще? Он закрыл глаза и приложил все усилия, чтобы сосредоточиться на этой мысли. Но перед внутренним взором предстало только красное облачко крови в ролях, выгибающейся дугой в солнечном свете. Тогда Ричард открыл глаза, разделся и в третий раз за этот день принял душ. Потом поймал себя на том, что смотрит под ноги, словно ждет, что вода с тела потечет красная. Но белоснежный поддон оставался чистым. Кровать казалась холодной и твердой, а свежие на крахмаленные простыни жесткими. Он скользнул под одеяло один и целый час смотрел в потолок, напряженно размышляя. Потом резко отбросил все мысли и усилием воли заставил себя уснуть. Ему приснилось, что брат летним днем, рука об руку, прогуливается с Фролих у приливного бассейна. С неба струится мягкий золотистый свет, а из шеи Фролих выплескивалась кровь, переливающаяся на солнце красная лента, зависшая в теплом воздухе в пяти футах над землей. Рядом прогуливалось множество других людей, но ленту они не задевали — А когда Фролих с Джо сделали полный круг, кровавая полоса опоясала озеро. Потом Фролих вдруг превратилась в Суэйна, а Джо в того самого Бисмаркского полицейского. Расстегнутое пальто полицейского развивалось у него за спиной. А Суэйн говорил каждому, кто попадался им навстречу: Я думаю, что мы ошиблись в подсчетах. Потом Суэйн превратился в Армстронга. Армстронг улыбнулся своей ослепительной улыбкой политика и сказал: «Мне очень жаль». А полицейский развернулся к вице-президенту, вытащил из-под пальто оружие с длинным стволом, медленно передернул затвор и выстрелил Армстронгу в голову. Выстрела не было слышно, потому что оружие оказалось глушителем. Не было слышно и других звуков, даже когда Армстронг свалился в воду, и тело его медленно поплыло прочь. Звонок администратора разбудил его в 6 утра — А через минуту в дверь постучали. Ричард скатился с кровати, обернул полотенце вокруг талии и посмотрел в дверной глазок. За дверью стояла Нигли с чашечкой кофе для него. Напарница была уже полностью одета и готова к выходу. Он впустил ее, сел на кровать и отхлебнул из чашки. Она шагала по комнате до окна и обратно. Нигли выглядела возбужденной. Похоже, она всю ночь не спала, подкрепляясь к кофе. «Итак, что насчет отца Армстронга?» — произнесла она, словно спрашивая Ричера. «В армию его призвали уже в конце Корейской войны. В боях не участвовал, зато прошел подготовку на офицерское звание, получил младшего лейтенанта и был назначен на службу в пехотную роту. Роту расквартировали в Алабаме на какой-то базе, теперь ее уже сто лет как не существует. Солдатам и офицерам приказали оставаться в боевой готовности, хотя война, как все знали, давно закончилась» тебе ведь хорошо известно, как это бывает». Ричард сонно кивнул. Глотнул еще кофе. «Какой-нибудь идиот-капитан устраивает бесконечные соревнования», — отозвался он. «Начисляют очки за одно, за другое снимают, а в конце месяца Роти Б в казарме вручают переходящее знамя за то, что она надрала задницу Роти А». «Армстронг-старший, как правило, побеждал», — сказала Нигли. Подразделение, которым он командовал, оказалось на редкость дружным и крепким. Но вот с нравом у отца вице-президента были проблемы. Частенько вел себя совершенно неадекватно. Если кто-то из подчиненных ошибался и рота теряла очки, мог впасть в ярость. Такое случалось не раз, и это были далеко необычные офицерские фокусы. В документах указано «вспышки неконтролируемого гнева». Армстронг-старший заходил слишком далеко, он не владел собой. И... Дважды дело спускали на тормозах, все-таки это были лишь эпизоды на фоне нормального поведения. Но в третий раз Армстронг-старший допустил серьезное рукоприкладство, и его выгнали. Однако начальство действительную причину увольнения замаскировало, объяснили все психологической усталостью, списали на общий стресс, полученный во время боевых действий, хотя в боях отец Армстронга никогда не участвовал. «Наверняка помогли друзья», — поморщился Ричард. «Как и тебе, раз удалось глубоко залезть в архивы. Я всю ночь сидела на телефоне. Стайвисанта удар хватит, когда он увидит счет за переговоры. Сколько всего потерпевших?» «Я тоже сразу задалась таким вопросом, но про них можно забыть. Всего трое, по одному на каждый случай. Один был убит во Вьетнаме, другой десять лет назад умер в Палм-Спрингс, а третьему уже перевалило за 70 лет, и он живет во Флориде». «Дохлый номер выходит», — сказал Ричард. Зато теперь понятно, почему во время избирательной кампании про армию условно забыли. Ричард кивнул, глотнул кофе. «Есть вероятность, что Брук Армстронг унаследовал характер отца». Фролих говорила, что видела, как он умеет злиться. «Это второй вопрос, который пришел мне в голову», — сказала Нигли. «Вполне возможно, когда он настаивал на том, чтобы присутствовать на панихиде по Фролих...» будто бы проглянули те самые черты. Но мне кажется, серьезные происшествия выплыли бы наружу гораздо раньше. Он ведь почти всю жизнь был кандидатом на тот или иной пост. А наша история началась с предвыборной кампании нынче летом. На этом мы все сошлись. — С предвыборной кампании, — повторил Ричард, чуть заметно кивнув. Он замер с чашкой кофе в руке, уставился в стену и просидел так целую минуту, а потом и две — «Ну, в чем дело?» — спросила Нигли. Он не ответил, встал и подошел к окну, отдернул шторы и посмотрел на раскинувшийся под серым рассветным небом округ Колумбия. «Что Армстронг сделал во время предвыборной кампании?» — произнес он. «Много чего». «Сколько в палате представителей членов от Нью-Мексико?» «Не знаю», — ответила Нигли. «Мне кажется...» «Трое. Ты можешь всех назвать?» «Нет». «Ты бы узнала кого-нибудь из них на улице?» «Нет». «А от Оклахомы? «Не знаю. Может, пятеро?» «Я думаю, шестеро. Можешь назвать их?» «Один из них — порядочная сволочь, это я точно знаю, но имени вспомнить не могу». «А что насчет сенаторов от Теннесси?» «Куда ты клонишь?» «Мы страдаем болезнью Белтвия». Ричард все так же глядел в окно. «Она нас всех настигла. Мы не смотрим на дело Армстронга, как нормальные люди. Политики почти никому в стране не известны. Ты сама это сейчас подтвердила. Говорила, что политикой интересуешься, но всю сотню сенаторов перечислить по именам не смогла бы. А большинство политика интересуется в тысячу раз меньше, чем ты». Рядовые американцы младшего сенатора из другого штата ни за что не узнают, даже если он подбежит и укусит его за задницу. Или она, как сказала бы Фролих. Фролих, кстати, сама говорила, что об Армстронге раньше никто не слышал. И что из этого? А то, что во время предвыборной кампании Армстронг совершил одну базовую, фундаментальную, основополагающую для нас вещь. Он выставил себя на всеобщее обозрение, на национальном уровне — Впервые в жизни простые люди за пределами его родного штата и круга друзей увидели лицо Армстронга, услышали его имя. Впервые в жизни. И, возможно, как раз этот простой факт все объясняет. В каком смысле? Предположим, кто-то из прошлого его вспомнил, совершенно неожиданно увидел знакомое лицо в газете или по телевизору и испытал потрясение. Например, кто... «Представь, что ты какой-то парень, которого давным-давно другой парень избил, выйдя из себя. Что-нибудь в таком роде. Может, по пьянке в баре, может, и за девушки. И, наверное, обидчик тебя страшно унизил. Больше вы никогда не виделись, но этот случай не дает тебе покоя. Проходят годы, и вдруг ты видишь то самое лицо во всех газетах и на всех каналах. Он политик, он баллотируется в вице-президенты. Все это время ты о нем ничего не слышала». Возможно, ты не смотришь CNN или другие кабельные каналы. Но теперь обидчик повсюду. Им тычут тебе в лицо. И что же ты делаешь? Если ты разбираешься в политике, то связываешься с избирательным штабом соперника и обливаешь своего врага грязью. Но ты в политике не разбираешься. К тому же видишь того парня впервые из драки в баре, которая случилась целую вечность назад. Так что же ты делаешь? Ты видишь обидчика, и тебе кажется, что все было вчера». Старая душевная рана снова открывается и кровоточит. «И ты думаешь только о месте? Ричард кивнул. «Как раз то, о чем говорил Суэйн. Преступники хотят помучить Армстронга. Но Суэйн, пожалуй, искал не там. Да и мы все тоже. Возможно, для Армстронга политика в этом деле действительно нет ничего личного. А для Армстронга человека есть. И еще как...» Нигли перестала вышагивать взад-вперед и села в кресло. «Не особенно убедительно», — сказала она. «Люди способны многое оставить в прошлом, разве не так?» «А разве так?» «В большинстве случаев, да». Ричард посмотрел на нее сверху вниз. «Ты все еще не можешь избавиться от неприятного чувства, когда к тебе прикасаются». В комнате стало тихо. «Ладно», — сдалась Нигли. «Нормальные люди способны многое оставить в прошлом. Нормальные люди не похищают женщин, не отрезают большие пальцы и не убивают незнакомцев лишь потому, что у них оказалась не та фамилия. Ладно», — кивнув, повторила она, — «и какой же мы должны сделать следующий шаг, исходя из этой теории?» «Пожалуй, шагать надо к самому Армстронгу», — ответил Ричард. «Правда, такой разговор с избранным вице-президентом получится непростым. Да и вспомнит ли он тот самый случай? Если Армстронг унаследовал тот характер, из-за которого выгоняют из армии, у него за плечами десятки драк. Мужчина он крепкий, мог махать кулаками направо и налево, прежде чем успокоился». «Не прощупать ли жену? Они давно вместе». Ричард промолчал. «Нам пора двигаться», — сказала Нигли. «Всем встречу с Бенноном. Ему расскажем о твоей теории». «Нет», — отозвался Ричард. «Он не станет слушать». «Иди в душ», — сказала Нигли. Ричард кивнул. «Сначала скажу тебе еще кое-что. Ночью я целый час не мог уснуть. Не давала покоя одна мысль. Чего-то не хватает. Что-то не сделано». «Ладно», — пожала плечами Нигли. «Я об этом подумаю. А пока давай шевелись». Он надел последний костюм Джо, темно-серый, из ткани тонкой, как шелк. Под него последнюю свежую рубашку, накрахмаленную до хруста и белую, как только что выпавший снег. И галстук тоже последний, темно-синий, с мелким узором. Присмотревшись, можно было увидеть, что там повторяется схематичное изображение руки Питчера, который готовится подать мяч. Ричард нашел Нигли в вестибюле, купил в буфете кекс и тут же его съел — а чашку кофе взял с собой в лимузин секретной службы. На совещание в конференц-зале они опоздали. Беннон и Стайвисонт уже оказались там. Беннон и сегодня был одет как городской полицейский. Стайвисонт снова щеголял в костюме от Брукс Бразерс. Ричард и Нигли сели через одно пустое место от Стайвисонта. Беннон задержал взгляд на незанятом стуле. Казалось, это символ отсутствия фролих. «ФБР не станет посылать своих агентов в город Грейс, штат Вайоминг», — возвестил он. «По особой просьбе Армстронга, направленный непосредственно директору бюро, вице-президент не желает, чтобы панихида превратилась в цирк». «Меня это вполне устраивает», — обронил Ричард. «Вы там только зря потратите время», — сказал Беннон. «Мы уступаем лишь потому, что делаем это с легким сердцем». Плохие парни прекрасно знают, как работают подобные штуки. Они знакомы с вашей кухней. Наверняка сразу смекнули, что заявление Армстронга — ловушка, поэтому носа в Вайоминг не сунут. Это будет не первый раз, когда я потрачу время зря на поездку. Предупреждаю еще раз, без самодеятельности. — Так вы же говорите, деятельности не понадобится вообще. Беннон кивнул. Пришли результаты баллистической экспертизы. Винтовка, найденная на складе, точно та самая, из которой была выпущена пуля в Миннесоте. «Но как же она сюда попала?» — спросил Стайвисант «Чтобы ответить на этот вопрос, мы потратили более сотни человека часов. Наши люди работали всю ночь», — ответил Беннон. «Наверняка я могу сказать только одно, как винтовка сюда не попадала. Воздушным путем». «Мы проверили все коммерческие рейсы в восьми аэропортах и не обнаружили ни одной декларации об огнестрельном оружии. А потом проверили и все частные рейсы в тех же восьми аэропортах. Ничего хоть отдаленно подозрительного». «Значит, привезли на автомобиле», — заключил Ричард. Беннон кивнул. «Да, но от Бисмарка до округа Колумбия 1300 миль с лишним». Это больше 20 часов, в любом случае, даже если гнать с сумасшедшей скоростью. В общем, немыслимо, если учесть временные рамки. Значит, в Бисмарке винтовки и не было. Ее доставили в Вашингтон прямо из Миннесоты. Это чуть больше 1100 миль за двое суток. То есть за 48 часов. С такой задачей справилась бы даже ваша бабушка. Моя бабушка не умела водить машину, парировал Ричард. «Продолжаете настаивать, что преступников было трое?» Беннон покачал головой. «Нет, если хорошенько подумать, хватит и двух. Так версия получается более стройной. Мы считаем, что парочка разделилась. Один двинулся в Миннесоту, другой в Колорадо, и после этого они действовали поодиночке. Мнимый коп в Бисмарке отправился в церковь без помощников». Мы считаем, что он был вооружен только пистолетом-пулеметом. Это логично, ведь он понимал, как только обнаружит винтовку-обманку, Армстронга сразу окружат агенты. А при плотном скоплении людей пистолет-пулемет лучше винтовки. Особенно Хеклер и Кох МП-5. По отзывам наших людей, со 100 ярдов он бьет так же точно, как винтовка, но гораздо мощнее. В магазине 30 патронов, вполне можно перемолоть всех шестерых агентов и добраться до Армстронга. «А зачем второму надо было ехать сюда на машине?» — спросил стависант «А затем, что они ваши люди», — ответил Беннон. «Трезво смотрящие на вещи, профессионалы, они понимали, каковы шансы на успех. Понимали, что в любом отдельно взятом месте стопроцентно гарантировать результат нельзя, поэтому они изучили расписание Армстронга и двигались как бы скачками, обгоняя друг друга, чтобы прикрыть все участки». Стависонт промолчал. «Но вчера преступники были вместе», — сказал Ричард. «Вы говорите, что один доставил сюда винтовку в Вайме, а второго — того, кто был в Бисмарке. Я видел на крыше склада». Беннон кивнул. «Скачки закончились, потому что вчера была последняя возможность добиться результата. Коп из Бисмарка, скорее всего, прилетел коммерческим рейсом вскоре после того, как военно-воздушные силы доставили вас». «Так где же пистолет-пулемет?» «Получается, тот, кто прикинулся полицейским, бросил его в Бисмарке, где-нибудь между церковью и аэропортом. Вы нашли оружие?» «Нет», — признался Беннон. «Но ищем». «А кто был человек без автомобиля, которого заметил в Бисмарке полицейский штата?» «Мы вообще не принимаем его в расчет. Почти наверняка просто какой-то гражданский». Ричард покачал головой. «Выходит...» Коп спрятал винтовку-обманку, а потом устроился в церкви с пистолетом-пулеметом, и все в одиночку. А что вас смущает? Вы когда-нибудь сидели в засаде, дожидаясь момента, чтобы выстрелить в человека? Нет, — признался Беннон. А вот мне приходилось, — поделился Ричард. И это, доложу вам, занятия не очень веселое. Расположиться надо удобно, чтобы тело как можно меньше уставало, а внимание не рассеивалось. Тут все дело в мышцах. Прибываешь на место заблаговременно, как следует устраиваешься, подготавливаешь позицию, прикидываешь расстояние до цели, делаешь поправку на ветер, оцениваешь угол возвышения или снижения, рассчитываешь снижение траектории пули. Потом лежишь и смотришь в прицел. Дыхание медленное, частота пульса пониженная. И знаете, чего в этот момент хочется больше всего на свете? Чего? Чтобы кто-то, кому ты доверяешь прикрывал тебе спину. Все твое существо сосредоточилось на цели перед тобой и в позвоночнике начинает зудеть. Если эти ребята настоящие профессионалы, как вы говорите, то никто из них в жизни не стал бы работать на церковной колокольне в одиночку». Беннон молчал. «Он прав», — согласилась Нигли. «Скорее всего, тот, кого видел полицейский и был прикрывающий, который спрятал винтовку-обманку». Он шел от ограды кружным путем, а стрелок спрятался в церкви и ждал товарища. «Отсюда возникает вопрос», — подхватил Ричард. «Кто в это время мчался по дороге из Миннесоты?» «Ну хорошо», — пожал плечами Беннон. «Значит, их было трое». «И все из наших?» — равнодушно спросил Стайвисант. «Почему бы и нет?» — ответил Беннон. Ричард покачал головой. «Да вы помешались на своей версии. А давайте просто арестуем всех, кто когда-либо работал на секретную службу. За Заодно из столетних стариков, устроившихся сюда еще во время первого срока Франклина Рузвельта. Кое-кто из них может еще жив». «Мы стараемся твердо придерживаться нашей версии», — отрезал Беннон. «Отлично», — хмыкнул Ричард. «Хоть не будете мне мешать. Я уже дважды предостерегал вас. Не надо самодеятельности». «А я вас дважды услышал». В комнате воцарилось молчание. Потом лицо Беннона несколько смягчилось. Он посмотрел на пустой стул, где должна была сидеть Фролих. «Впрочем, я понимаю ваш мотив», — сказал он. «Здесь работают не трое, а двое», — Ричард уперся взглядом в стол. «Согласен, так версия стройнее». «В теории в подобных делах лучше всего вообще действовать в одиночку, но на практике это не работает. Значит, их двое, но не трое, третий в сто раз увеличивает опасность провала». «Так что же случилось с винтовкой?» «Очевидно, отправили заказной посылкой», — произнес Ричер. «Федекс, UPS или какой-нибудь еще компанией. Может, даже самой почтовой службой США». Упаковали оружие вместе с кучей пил и молотков и сказали, что это рассылка образцов продукции. Ну или скормили еще какое-нибудь дерьмо тому, кто оформлял квитанцию. Указали адрес какого-нибудь вашингтонского мотеля, где винтовка их и дожидалась. Лично я так бы и сделал. Беннон, похоже, смутился, но ничего не сказал. Молча встал и вышел. Дверь за ним со щелчком закрылась». В комнате опять стало тихо. Стависонт сидел на месте и тоже, кажется, испытывал некоторую неловкость. «Нам нужно поговорить», — произнес он. «Вы нас увольняете?» — догадалась Нигли. Он кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака два тонких белых конверта. «Это больше не внутреннее расследование», — вздохнул он. «Сами понимаете, слишком уж оно разрослось». «Но вы же осознаете, что Беннон ищет не там, где надо?» «Надеюсь, он тоже это осознает», — сказал Стайвисант. «И тогда, может, станет искать там, где надо. А мы пока будем охранять Армстронга, начиная с этой безумной затеи в Вайоминге. Будем делать то же, что и всегда. Да больше мы ничего и не можем. Мы действуем постфактум, защищаемся, а не нападаем. У нас нет законных оснований нанимать посторонних и позволять им действовать на опережение». Он пустил первый конверт по гладкой блестящей поверхности стола. Толкнул его как раз с такой силой, чтобы конверт проскользнул ровно шесть футов и завертелся на месте перед Ричером. За ним заскользил и второй, пущенный более мягким движением, и остановился перед Нигли. «Чуть попозже», — попросил Ричер, «Увольте нас чуть попозже. Дайте доработать остаток дня». «Зачем?» «Нам надо поговорить с Армстронгом. Только я и Нигли». «О чем?» «Кое о чем очень важном», — ответил Ричард и замолчал. «О том, что мы обсуждали утром?» — уточнила Нигли. «Нет, о том, о чем я думал ночью». «Чего-то не хватает? Что-то не сделано?» Он покачал головой. «Нет, не сказано». «Не сказано?» Ричард не ответил, просто пустил оба конверта по столу обратно к Стависонту. Тот прихлопнул их ладонью, с неуверенным видом взял, в карман пока не убирал. «Позволить вам говорить с Армстронгом с глазу на глаз я не могу». «Только в моем присутствии», — предупредил он. «Придется позволить», — отозвался Ричард. «Только так вице-президент будет говорить вообще». Стайвисон промолчал. Ричард глянул на него. «Расскажите, как устроена ваша почтовая система». «Как давно вы проверяете письма, которые получает Армстронг?» «С самого начала», — ответил Стайвисонт. «С тех самых пор, как его выдвинули кандидатом. Это совершенно стандартная процедура». «И как она работает?» Стависенд пожал плечами. «Достаточно просто. Сначала агенты у него в доме в Вашингтоне вскрывали все, что приходило туда. Агенты в Сенате все, что приходит туда, а человек в Бисмарке следил за местной почтой». Но после первых двух посланий с угрозами мы решили для удобства сосредоточить все здесь. Но остальные сообщения, помимо угроз, всегда потом передавались ему. «Само собой. Вы знакомы с уэйном «С нашим научным работником?» «Немного знаком». «Вам стоит его повысить или выдать ему премию, ну или хотя бы крепко поцеловать в лоб, потому что он единственный человек здесь, включая и нас с Нигли» у которого в голове есть оригинальные мысли. «И какие же это мысли?» «Нам нужно поговорить с Армстронгом как можно скорее. Только он, я и Нигли. Потом считаем, что мы уволены, и больше вы нас никогда не увидите. И Беннона тоже больше никогда не увидите, потому что уже через пару дней ваша проблема будет решена». Стайвисон положил оба конверта в карман пиджака. Поскольку настало следующее после Дня Благодарения утро, Армстронг находился в добровольной ссылке и общественными делами не занимался. Организовать встречу с ним было крайне сложно. Сразу после совещания в конференц-зале Стависант назначил на должность Фролих одного из шести ее соперников-мужчин, и тот уже строил из себя мачо. Мол, ну теперь, наконец, все будет как положено». В присутствии Стависента затрагивать эти болезненные темы новый руководитель группы, конечно, не мог. Зато мог чинить Ричеру и Нигли всевозможные препятствия, что и делал. Камнем преткновения стало устоявшееся десятилетиями правило, согласно которому находящемуся под охраной лицу оставаться наедине с посетителями без присутствия хотя бы одного агента защиты нельзя. Ричер понимал, что правило вполне разумное — Даже если бы их снигли, обыскали до белья на предмет оружия, они бы голыми руками смогли разорвать Армстронга на куски за полторы секунды. Но им требовалось встретиться с вице-президентом наедине. Это было жизненно важно. Стайвисонту не хотелось в первый же день глушить инициативу нового сотрудника, но в конце концов, сославшись на инструкции Пентагона о правилах безопасности, он постановил, что двух агентов непосредственно за дверью будет достаточно. Затем позвонил Армстронгу домой, чтобы обсудить ситуацию с ним лично. Положив трубку, сказал, что, судя по голосу, Армстронг чем-то обеспокоен, и он обещал перезвонить. Они прождали 20 минут, Армстронг перезвонил и сообщил Стайвисонту три вещи — Во-первых, здоровье матери вице-президента внезапно ухудшилось. Так что, и это во-вторых, он вылетает в Орегон нынче же днем. А значит, это в-третьих, встреча с Ричером и Нигли должна быть недолгой и начнется только через два часа, поскольку ему нужно собраться в дорогу. Ричер и Нигли отправились в кабинет Фроллих, чтобы подождать там, но кабинет уже успел занять ее преемник». Ричард заметил, что маленькое комнатное растение куда-то исчезло. Мебель расставили иначе. Все поменялось. От Фролих остался лишь едва различимый аромат духов в воздухе. Так что им пришлось отправиться к стойке дежурного и расположиться в кожаных креслах. Беззвучно работал телевизор. Шли новости, и они еще раз увидели, как погибает Фролих. Замедленные кадры в полной тишине. Увидели часть заявления Армстронга, сделанного после происшествия. Затем возле Гувер-Билдинг Беннон давал интервью. Они не просили сделать громче, знали, о чем он говорил. Потом показали самые интересные моменты футбольных матчей, сыгранных в День Благодарения. Наконец, Стайвисонт позвал Ричара и Нигли в свой кабинет. секретарши на месте не оказалась. Длинными выходными она явно наслаждалась дома — Они прошли через пустую приемную и сели за безупречно чистый стол напротив Стайвисонта, а он принялся разъяснять условия встречи с Армстронгом. «Физические контакты запрещаются», — сказал он. «Даже рукопожатие», — улыбнулся Ричард. «Думаю, рукопожатие — это нормально», — ответил Стайвисонт. «Но не более того. О текущем положении дел вице-президенту не рассказывать». Он ничего не знает, и я не хочу, чтобы узнал от вас. Понятно? Ричард кивнул, а Нигли сказала. Понятно? Не расстраивайте Армстронга и не давите на него слишком. Помните о его статусе и не забывайте, что он сейчас сильно озабочен здоровьем матери. Хорошо, сказал Ричард. Стависэнд отвел взгляд в сторону. «Я решил не выпытывать, зачем вам нужна эта встреча. И я не хочу знать, что случится потом, если что-нибудь случится вообще. Но я хочу поблагодарить за все, что вы уже для нас сделали. Аудит безопасности был очень полезен, и я считаю, что в Бисмарке вы, пожалуй, нас спасли. На протяжении всего нашего знакомства вы действовали из лучших побуждений, и я очень благодарен вам за это». Ричард и Нигли молчали. «Я скоро собираюсь уходить на пенсию», — продолжал стависант, «Но сейчас, чтобы спасти свою карьеру, мне придется за нее бороться. Честно говоря, я не настолько люблю свою карьеру, чтобы бороться за нее». «Преступники никогда не работали в секретной службе», — сказал Ричард. «Знаю», — кивнул стависант, «Но я потерял двух агентов, поэтому на моей карьере, считайте, можно поставить крест. Но это моя проблема и мое решение». «И еще я хочу сказать, что очень рад был познакомиться с братом нашего Джо, и что получил большое удовольствие от работы с вами обоими». Ричард и Нигли снова промолчали. «И еще я рад, что в последние минуты М.Э. вы были рядом с ней». Ричард отвел взгляд. Стайвисон снова достал из кармана конверты. «Не знаю, надеяться на то, что вы окажетесь правы, или наоборот», — сказал он. «Я имею в виду операцию в Вайоминге. С нами будет трое агентов и несколько местных полицейских. Не густо, если дела пойдут плохо». Он передал им конверты. «Внизу ждет машина», — добавил он. «Вас отвезут в Джорджтаун, а дальше вы уже сами по себе». Они спустились на лифте, и Ричард свернул в главный вестибюль, огромный, плохо освещенный, серый и пустынный. Шаги по холодному мрамору звучали гулко. Он остановился под резной панелью и отыскал глазами имя брата. Посмотрел на пустое место, где вскоре появится имя Фроллих. Опустил глаза и вернулся к книге Они протиснулись в маленькую дверь с окошком из армированного проволочной сеткой стекла, вышли и увидели ожидавшую их машину. На тротуаре перед домом Армстронга все еще стоял белый тент». Водитель остановился так, что задняя дверца оказалась вплотную ко входу и что-то проговорил в наручный микрофон. Через секунду дверь дома открылась, и из нее вышли три агента. Один из них нырнул в брезентовый туннель и открыл дверцу машины. Ричард вышел, а за ним следом выскользнула Нигли. Агент закрыл дверцу, ступил на тротуар и с каменным лицом замер. А машина тронулась с места и уехала. Второй агент короткой пантомимой приказал им стоять на месте. Предстоял обыск. В белом сумраке под брезентом они терпеливо ждали, когда закончится эта процедура. Нигли напряглась, когда ее обшаривали незнакомые руки. Но агент провел обыск поверхностно. Ладони его едва касались ее фигуры. С Ричером было то же самое. Не заметили даже спрятанного в носке керамического ножа. Агенты провели их в прихожую Армстронга и закрыли дверь». Дом оказался просторнее, чем представлялось снаружи. Строение было большое и основательное. Казалось, оно простояло уже лет сто, и не менее ста еще простоит. Стены оклеены обоями в полоску и хаотично завешаны картинами в рамах. Повсюду предметы антиквариата. На полу толстый ковролин, а поверх него лежат ковровые дорожки. В углу изрядно потрепанная дорожная сумка, скорее всего, уже готовая к срочному путешествию в Орегон. «Сюда!» — сказал один из агентов. Он проводил их по коридору, который резко изогнулся, и окончился огромной кухней-столовой, наводившей на мысли о рубленном доме в пригороде. Стены из сосновых бревен, в одном конце большой обеденный стол, а в другом — зона для готовки. В помещении стоял густой запах кофе. Армстронг и его жена сидели за столом с большими фарфоровыми кружками в руках, а перед ними лежали четыре разные газеты. Миссис Армстронг была одета в спортивный костюм, лицо ее блестело от пота. Наверное, недавно поднялась из подвала, где находится домашний тренажерный зал. Судя по всему, ехать с мужем в Орегон она не собиралась. Косметика на ее лице отсутствовала. Выглядела миссис Армстронг немного усталой и подавленной. Похоже, события Дня Благодарения перевернули ее мир. Сам Армстронг казался спокойным. Под пиджаком с закатанными рукавами виднелась свежая рубашка. Галстука не было. Вице-президент читал редакционные статьи одновременно в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». «Хотите кофе?» — предложила миссис Армстронг. Ричард кивнул. Она встала, прошла в другой конец помещения, сняла с крючков две кружки, наполнила их и двинулась обратно. Ричард никак не мог понять, какого роста жена Армстронга. Она была из тех женщин, которые на каблуках кажутся высокими, а без них — низкими. Когда миссис Армстронг передавала гостям кружки, лицо ее ничего не выражало. Армстронг поднял глаза от газет. «Простите, что беспокоим вас в такое время», — сказала Нигли. Армстронг кивнул. «Мистер Стайвисонт сообщил, что вы хотите поговорить со мной наедине». «Да, хотелось бы наедине», — отозвался Ричард. «Можно ли при разговоре присутствовать моей супруге?» Это зависит от того, как вы проводите границы личного пространства. «Ты можешь все рассказать мне потом», — миссис Армстронг бросила на мужа быстрый взгляд. «Перед отъездом, если посчитаешь нужным». Армстронг снова кивнул и демонстративно сложил газеты. Потом встал, подошел к кофеварке и наполнил свою кружку. «Пойдемте», — сказал он. Он повел их обратно по тому же коридору с коленцем и вошел в боковую комнату. Два агента, следовавшие за вице-президентом по пятам, встали по обе стороны двери снаружи. Армстронг бросил на охрану виноватый взгляд и закрыл дверь. Подошел к письменному столу. Комната была обставлена как кабинет, но служила скорее для отдыха, чем для работы. Компьютера на столе нет, сам стол темного дерева, большой и старый. Кожаные кресла, полки с книгами, расставленными по цвету корешков. На стенах панели, на полу старинный персидский ковер. Спрятанный где-то освежитель воздуха наполняет тишину каким-то тонким ароматом. Ричард обратил внимание на фотографию в рамке. На льдине человек неопределенного пола, одетый в огромный пуховик с капюшоном и толстые рукавицы почти до локтя. Капюшон оторочен пушистым, плотно обрамляющим лицо мехом. Само лицо скрыто балаклавой и дымчато-желтыми лыжными очками. Одна рука человека поднята в знак приветствия. «Это наша дочь», — объяснил Армстронг. «Мы очень по ней скучаем» и попросили прислать фотографию. «Вот она и прислала. У нее есть чувство юмора, правда?» Он сел за стол. Ричард и Нигли устроились в креслах. «Как-то уж очень вы стремитесь сохранить все в тайне», — заметил Армстронг. Ричард кивнул. «И к концу беседы, мне кажется, мы все согласимся, что сказанное здесь и должно оставаться в тайне». Так, о чем вы хотите поговорить? Мистер Стайвесэнд велел нам соблюдать несколько основных правил, начал Ричард. А я прямо сейчас собираюсь нарушать их. Дело в том, что секретная служба перехватила шесть сообщений с угрозами в ваш адрес. Первое пришло по почте 18 дней назад. Еще два тоже были доставлены почтой, а три, скажем так, курьером. Армстронг молчал. «Похоже, вас это не удивило», — заметил Ричард. «Политика полна сюрпризов», — пожал плечами вице-президент. «Думаю, да», — сказал Ричард. «На всех шести листах с посланиями есть отпечаток большого пальца. Мы провели работу и обнаружили, что отпечаток принадлежит одному старику, живущему в Калифорнии. Палец ампутировали, забрали с собой и в дальнейшем использовали как подобие резинового штампа. Армстронг ничего не сказал». Второе послание было обнаружено на столе в кабинете самого Стайвисонта. В конце концов, мы доказали, что сообщение оставил там специалист по видеонаблюдению Нендик. Злоумышленники похитили его жену и, угрожая ее убить, вынудили его это сделать. Нендик был так напуган, что нервная система не выдержала, и он впал в некое подобие комы. Но мы полагаем, что к тому времени его жена на самом деле уже была мертва. Армстронг продолжал молчать. В секретной службе работает научный сотрудник Суэйн. Он, изучая факты этого дела, пришел к важному умозаключению. Он сделал вывод, что мы ошиблись в подсчетах. Он понял, что Нендик сам по себе играл роль отдельного послания. И таким образом всего посланий получилось не 6, а 7. Потом мы добавили в этот ряд старика из Калифорнии, которому отрезали большой палец. Теперь посланий получилось 8. Кроме того, во вторник в разных местах произошли два убийства, которые стали девятым и десятым посланиями. Одно убийство случилось в Миннесоте, другое — в Колорадо. В качестве своеобразной демонстрации злоумышленники застрелили двух человек, никак не связанных друг с другом, если не считать фамилии Армстронг. «Не может быть!» — пробормотал Армстронг. «Итак, всего десять посланий», — продолжал Ричард, — «и цель у всех одна» запугать и измучить вас. Вот только ни об одном из сообщений вам не сказали. Но потом мне пришла в голову мысль, а не ошибаемся ли мы в подсчетах по-прежнему? И знаете что? Я уверен, что да. Думаю, посланий было не менее одиннадцати. В небольшом помещении воцарилась тишина. «И какое же вы считаете одиннадцатым?» спросил, наконец, Армстронг. «Оно проскользнуло незамеченным», ответил Ричард. «Пришло по почте, адресованное лично вам, и сотрудники секретной службы не восприняли его как угрозу. Что-то, что ничто не значило для них, но значило очень много для вас». Армстронг ничего не говорил. «Я думаю, это послание пришло первым», — продолжил Ричард. «Скорее всего, еще в самом начале, до того, как секретная служба осознала, что вам угрожают. Что-то вроде анонса представления, понять который могли только вы». «Поэтому, как мне кажется, вам с самого начала обо всем было известно. Я уверен, вы прекрасно знаете, чьих рук это дело и каков мотив». «Погибли люди», — сказал Армстронг. «Вы предъявляете мне чертовски смелое обвинение». «То есть я не прав?» Армстронг промолчал. «Ключевые слова так и не прозвучали». Ричард наклонился вперед. «Дело в том, что если бы там, подавая индейку, стоял я, и началась бы стрельба, и кто-то закрыл меня собой, а потом истек кровью до смерти, рано или поздно я бы спросил, да кто эти люди, черт возьми, такие? Чего, черт возьми, они хотят? Почему, черт возьми, они такое совершили? Вопросы довольно простые, и задавал бы я их громко и отчетливо, уж поверьте на слово, но вы их не задавали». «После происшествия у приюта мы с вами встречались дважды. В подвале Белого дома, а потом в офисе секретной службы. Вы сказали много чего. В частности, вы спросили. Преступников уже схватили. Вот что заботило вас больше всего. Но вы ни разу не поинтересовались, кто они и каким может быть мотив. Почему? Объяснение тут только одно. Вы это знали с самого начала. Армстронг по-прежнему молчал». «Думаю, ваша жена тоже все знает», — продолжал Ричард. «Вы упомянули, как она злится на вас за то, что люди подвергаются такой опасности. Не думаю, что она говорила вообще абстрактно. Уверен, ей известно о том, что вы все знаете, и она считает, что вы давно должны были обо всем рассказать кому следует». Армстронг продолжал молчать. «Поэтому, думаю, вы немного чувствуете вину», — добавил Ричард. «Именно из-за нее вы по моей просьбе согласились сделать по телевидению заявление, и именно из-за нее вдруг захотели присутствовать на панихиде. Наверное, вы испытываете угрызение совести, ведь вы все знали, но никому ничего не сказали». «Я политик», — произнес Армстронг, — «а у политиков сотни врагов, и нет никакого смысла строить предположения». «Чушь собачья», — отрезал Ричард. Это не касается вас как политика, а касается вас как человека. Ваш политический враг — какой-нибудь фермер, выращивающий сою в Северной Дакоте, которого вы сделали на 10 центов в неделю беднее, изменив размер субсидии. Или напыщенный старый сенатор, которого вы в чем-то не поддержали. Фермер мог затеять против вас мышиную возню во время выборов, а сенатор — дождаться подходящего момента и подставить на каком-нибудь важном заседании — но ни тот, ни другой не способен на то, что делают преступники сейчас». Армстронг все так же продолжал молчать. «Я не дурак», — добавил Ричард. «Я просто зол, потому что на моих глазах истекла кровью дорогая мне женщина». «Я тоже не дурак», — заявил Армстронг. «А я думаю, что дурак. К вам возвращается прошлое, а вы думаете, что можете просто отгородиться от него, надеясь, что все в конце концов кончится хорошо». «Неужели вы не понимали, что так и случится? Вы не видите дальше собственного носа? Думали, что уже прославились на целый свет, лишь побывав в Палате Представителей и в Сенате? Вовсе нет. До начала летней предвыборной кампании обычные люди ничего про вас не слышали. Думали, ваши секретики больше никому не интересны? Ну, это тоже не так». Армстронг молчал. «Так кто эти люди?» — спросил Ричард. «А вы сами как считаете?» пожал плечами вице-президент. «Я считаю, что у вас бывают приступы неконтролируемой агрессии», сказал Ричард, выдержав паузу. «Как и у вашего отца. Думаю, что до того, как вы научились сдерживаться, от вашей руки пострадали многие. Некоторые обиду забывали, а некоторые нет. Мне кажется, в жизни конкретного человека произошел случай, когда с ним обошлись очень плохо, ему причинили вред. Может, задели самолюбие, короче, сильно насолили». Этот человек затаил обиду глубоко в душе, и вот однажды он включил телевизор и впервые за лет 30 снова увидел ваше лицо. Армстронг сидел неподвижно и долго молчал. — Как далеко ФБР продвинулось в этом деле? — спросил он наконец. — Федералы не продвинулись вообще, бьются как рыба об лед, ищут несуществующих людей, но мы их сильно опередили. — И что вы собираетесь делать? — «Хочу вам помочь», — ответил Ричард. «Хотя вы этого ни в коей мере не заслуживаете. Помощь будет чисто случайным побочным результатом моего желания поквитаться за Нендика и его жену, за старика Андретти, за двух людей по фамилии Армстронг, за Красетти и, главным образом, за Фролих, которую многое связывало с моим братом». Снова наступило молчание. «Все, что я сейчас расскажу, останется между нами», — спросил Армстронг. — Конечно, — кивнул Ричард, — исключительно ради моей безопасности. — Похоже, вы намерены действовать очень решительно. Люди, которые играют с огнем, обжигаются. Это закон джунглей. А где, по-вашему, черт возьми, вы живете? — Значит, вы узнаете мою тайну, а я вашу, — сказал Армстронг после продолжительной паузы. «И все мы будем жить долго и счастливо», — кивнул Ричард. Снова наступило долгое молчание. Длилось оно целую минуту. Ричард видел, как постепенно исчезает Армстронг-политик, а вместо него появляется Армстронг-человек. «Во многом вы ошиблись», — произнес он. «Но кое в чем правы». Он открыл ящик стола. Достал мягкий конверт для бандероли и бросил его на стол». Он заскользил по блестящему дереву и остановился в дюйме от края. «Полагаю, первым посланием можно считать вот это», — сказал он. Бандероль пришла в день выборов. Наверное, сотрудники секретной службы оказались слегка озадачены, но ничего страшного в ней не увидели и просто передали по назначению. Такой конверт можно было купить в любом канцелярском магазине. Адрес Бруку Армстронгу, Сенат Соединенных Штатов, Вашингтон, округ Колумбия. Напечатан на знакомой самоклеющейся этикетке знакомым шрифтом. Гарнитура Times New Roman. 14-й кегль, жирный. Бандероль отправлена 28 октября где-то в штате Юта. Конверт пару раз вскрывали и закрывали. Ричард заглянул внутрь, держа бандероль так, чтобы содержимое видело и нигли. Там не было ничего, кроме миниатюрной бейсбольной биты. Такие продаются как сувенир или вручаются в качестве приза или подарка на память. Обыкновенная древесина мягких пород, лакированная, медового цвета. В толстой части диаметр биты составлял примерно дюйм, а общая длина была около 15 дюймов, если бы не отсутствующий конец рукоятки. Биту явно изуродовали намеренно — Сначала подпилили, а потом отломали кусочек, обработав место слома так, чтобы все выглядело как случайность. «Никаких приступов неконтролируемой агрессии у меня нет», — сказал Армстронг. «Хотя у моего отца, тут вы правы, такие проблемы возникали. Мы поселились в маленьком уединенном городке в Орегоне. В основном население занималось лесозаготовкой. Достаток у людей был разный». Хозяева лесопилок жили в больших домах, начальники бригад — в домах поменьше, а рядовые лесорубы — в лачугах или съемных комнатах. Работала школа, моя мать владела аптекой. На юг от городка тянулась дорога, которая вела в более населенной части штата, а на севере раскинулись девственные леса. Иногда мы ощущали себя на границе цивилизации. Беззаконие случалось, но разгула преступности не было — Пьяницы встречались на каждом шагу, проститутки попадались значительно реже. В общем и целом, обыкновенная американская провинция. Какое-то время он молчал, положил руки на стол, ладонями вниз и смотрел на них, не отрываясь. «Мне было тогда восемнадцать лет», — продолжил он. «Я окончил школу и проводил дома последние недели перед тем, как уехать в колледж. Сестра где-то путешествовала». У ворот нашего дома стоял почтовый ящик в виде миниатюрной лесопилки. Отец сделал его своими руками. Красивая вещица из тонких кедровых дощечек. Годом раньше, во время Хэллоуина, ящик сломали. Но, знаете, так часто бывает на Хэллоуин. Крутые ребята выходят на улицу с бейсбольными битами и громят почтовые ящики. Отец услышал шум, выскочил на улицу, погнался за хулиганами, но так и не догнал их». Наша семья немного расстроилась. Из-за бессмысленного варварства мы лишились такой красоты. Однако ящик удалось восстановить и даже сделать его крепче прежнего. Вот только теперь отцу не давала покоя мысль, как защитить свое детище от вандалов. Казалось, он больше ни о чем думать не мог. Иногда выходил по ночам и ящик до утра. — И те ребята снова явились, — вставила Нигли. — Да, в конце того же лета, — кивнул Армстронг. «Двое парней приехали на грузовике и снова сбитой Оба крупные. Имен я их не знал, но иногда встречал парней то тут, то там. Думаю, они были братьями. Действительно серьезные ребята. Ну, знаете, настоящие бандиты из соседнего городка, любители поиздеваться над слабыми. От таких лучше держаться подальше. Они уже замахнулись на наш ящик, но тут из дома выскочил отец». Завязалась словесная перепалка. Они насмехались над ним, угрожали, всячески оскорбляли мою мать. Кричали «Ну-ка, приведи ее сюда, и мы с этой битой устроим ей такой праздник, какого от тебя она в жизни не дождется». Можете себе представить, какими жестами сопровождались слова? Потом началась драка, и моему отцу повезло. «Знаете, так бывает. Пара удачных ударов, и противник на земле». А может, он просто еще не забыл военную выучку. Бита сломалась надвое, вероятно, все-таки о почтовый ящик. Я думал, на этом все и закончится, но отец потащил парней во двор, нашел где-то цепь и навесные замки и приковал своих обидчиков к дереву. Они стояли на коленях по разные стороны ствола лицом друг к другу. От ярости отец не помнил себя, колотил парней сломанной битой. Я пытался остановить его, но это было невозможно». Потом он пригрозил устроить праздник для них самих, раз уж отбитый так удачно откололся кусок рукояти, если не будут молить о пощаде. И они молили. Долго и громко. Армстронг снова замолчал, потом продолжил. «И я все время был там, рядом. Пытался успокоить отца, больше ничего. Но парни смотрели на меня так, словно я виноват в их позоре не меньше его. Я видел это по их глазам. Я стал свидетелем их худшего кошмара — «При мне их смертельно унизили, а хуже для агрессора нет ничего. В их глазах горела лютая ненависть ко мне». На лицах парней читалось. «Ты это видел и теперь должен умереть. И я не преувеличиваю». «Что было дальше?» — спросила Нигли. «Отец оставил их там. Сказал, пусть посидят ночку, подумают, а утром продолжим. Мы ушли в дом, он лег спать, а через час я выскользнул во двор». Я хотел отпустить пленников, но их уже не было. Каким-то образом сумели избавиться от цепей. Сбежали и уже не возвращались. Больше я их никогда не видел. Уехал учиться и домой только изредка приезжал в гости. А потом ваш отец умер. Армстронг кивнул. У него были проблемы с давлением, что неудивительно с таким-то характером. Те двое отодвинулись в моем сознании на задний план — просто эпизод из жизни, который остался в прошлом. Но я ничего не забыл. Я всегда помнил их взгляды. Они и сейчас передо мной, эти глаза, в которых застыла ледяная ненависть. Для таких самоуверенных отморозков невыносимо, если кто-то видит, как рушится их образ крутых парней. Я совершил смертный грех лишь потому, что стал случайным свидетелем их унижения, как будто бы смотреть то же самое, что бить самому. Я превратился в их злейшего врага, Они просто сверлили меня глазами. Я бросил любые попытки понять такую реакцию. Я не психолог, но те взгляды никогда не забуду. Когда пришла Бандероль, я ни секунды не сомневался, от кого она, хотя прошло уже почти 30 лет. «Вы знаете их имена?» — спросил Ричард. Армстронг покачал головой. «Я вообще про них мало что знаю, только то, что они вроде бы жили в соседнем городке. Что вы собираетесь делать?» «Я прекрасно знаю, что очень хотел бы сделать». «И что же?» «Я бы очень хотел переломать вам руки и никогда вас больше не видеть до самой своей смерти, потому что если бы вы рассказали все с самого начала, Фролих была бы жива». «Какого же черта вы этого не сделали?» — спросила Нигли. Армстронг опять покачал головой. В его глазах стояли слезы. «Потому что представить не мог, насколько все серьезно» честное слово, клянусь жизнью дочери. Неужели вы не понимаете? Я был уверен, что мне просто напомнили о том случае, чтобы вывести из равновесия. Думал, может, они все еще считают меня виноватым и таким образом угрожают позором или разоблачением, или бог знает чем еще. Разумеется, я не очень-то беспокоился, потому что перед ними ни в чем не виноват. И даже если история раскроется, все посчитают так же. Никаких других внятных причин отправлять биту я не видел. Прошло 30 лет. Мы все здравомыслящие взрослые люди. Во всяком случае, я думал, что все. Вот я и решил, что это, наверное, просто глупая шутка. Я и представить себе не мог, что здесь таится реальная опасность. Уверяю вас. Да из чего было представлять? В общем, я переживал около часа, а потом просто забыл. Возможно, я почти ожидал продолжения такого же глупого, как первое послание, и решил заняться вопросом, если оно последует. Но продолжение не последовало. Ничего не произошло». «Насколько знал я, мне ведь никто ничего не сказал. До этого самого момента пока не сказали вы. Хотя, как вы упомянули, Стайвисонт считает, что мне не следует ничего знать даже сейчас. А ведь пострадали и погибли люди. Господи, ну почему он ничего мне не сообщил? Стоило просто спросить, и я бы все рассказал». Снова наступило молчание, затем Армстронг продолжил. «Выходит, что вы, с одной стороны, правы» а с другой — нет. Я знал, кто преступники и какой мотив, но не знал этого с самого начала. Я не знал середины истории, только начало и конец. Меня озарило, как только началась стрельба, поверьте. Просто озарило. Я был потрясен до глубины души, меня как громом поразило. Неужели это и есть продолжение? Какое безумие! Ты рассчитываешь максимум на гнилой помидор в лицо, а получаешь ядерную боеголовку — «Я тогда подумал, что мир слетел с катушек. Вы пришли обвинить меня в том, что я никому ничего не рассказал? Хорошо, обвиняйте. Но откуда я сам мог знать, насколько далеко все зашло? Как мог предвидеть такое сумасшествие?» Армстронг несколько секунд помолчал и добавил. «Вот такая у меня позорная тайна. Она не в том, что 30 лет назад я совершил что-то дурное» а в том, что три недели назад у меня не хватило воображения представить все последствия, которыми грозит Бандероль». И снова повисла пауза. «Стоит ли рассказать Стайвисонту все сейчас?» — наконец спросил Армстронг. «Дело ваше», — ответил Ричард. И опять наступила долгая пауза. Армстронг-человек исчез, а вместо него перед Ричардом и Нигли опять оказался Армстронг-политик. «Нет, не хочу рассказывать Стайвисанту», — решил он. «Ничего хорошего, правда, не принесет ни мне, ни ему. Пострадали и погибли люди. Нам обоим поставят на вид серьезную ошибку. Он должен был спросить, а я должен был рассказать». Ричард кивнул. «Тогда предоставьте все нам. Вы знаете нашу тайну, а мы — вашу. И все мы будем жить долго и счастливо». «Ну, мы будем просто жить», — поправил Ричард. «Можете описать тех двоих?» — спросила Нигли. «Тогда они были еще совсем молодые», — ответил Армстронг. «Просто парни, наверное, мои одногодки. Я помню только их глаза». «Как называется город?» «Андервуд, штат Орегон», — ответил Армстронг. «Там до сих пор живет моя мать. Через час я туда вылетаю». «И эти ребята тоже жили неподалеку?» «Вы рассчитывали, что они отправятся домой и будут меня поджидать?» Армстронг бросил на Ричера быстрый взгляд. «Да», — не стал возражать Ричер. — «рассчитывал». «А я двигаюсь прямо туда». «Не беспокойтесь», — сказал Ричер. — «эта версия давно устарела. Думаю, преступники рассчитывали, что вы их хорошо помните и совсем не предполагали, что секретная служба не докладывает обо всем вам, а вы ей. Ребятам бы не хотелось, чтобы вы привели агентов к ним на порог». «Отсюда следует вывод, что порока не сменили и в Орегоне больше не живут. В этом можно не сомневаться. Как же вы собираетесь их найти?» «Найти их не получится», — покачал головой Ричер. «Во всяком случае сейчас уже не успеем. Они сами найдут нас в Вайоминге, на поминальной службе». «Я ведь тоже там буду, причем с минимальным прикрытием». «Надейтесь на то, что все закончится до вашего приезда». «Стоит ли рассказать Стайвесонту? снова спросил Армстронг. «Дело ваше», — снова ответил Ричард. «Отменять свое появление на панихиде нельзя, это было бы неправильно». «Да», — кивнул Ричард, — «наверное, здесь вы правы». «И Стайвисонту ничего говорить нельзя». «Да», — сказал Ричард, — «и здесь вы, наверное, правы». Армстронг ничего больше не говорил. Ричард встал, собираясь уходить, и Нигли последовал его примеру. «И последнее», — произнес Ричард. «Мы считаем, что эти ребята стали копами». Армстронг какое-то время сидел неподвижно. Потом покачал головой и снова замер, сосредоточенно уставившись в стол. Лицо его потемнело, он словно прислушивался к себе, пытаясь уловить хотя бы слабое эхо далекого тридцатилетнего прошлого. «Во время избиения что-то такое было», — сказал он. «Я едва раз слышал и, конечно, не придал тогда этому значения». «По-моему, парни заикнулись, что отец у них полицейский, и пригрозили, что у нас будут большие неприятности». Ричард ничего не сказал. Агенты охраны проводили Ричера и Нигли до порога дома. По брезентовому туннелю они вышли на улицу прямо на проезжую часть. Вернувшись на тротуар, зашагали к метро. Утро уже подходило к концу, воздух был чист и прохладен. Улицы еще пустовали. Ни одного прохожего». Нигли открыла конверт, который дал Стайвисонт. В нем лежал чек на пять тысяч долларов. В графе «Наименование услуги» значилась «Профессиональная консультация». В конверте Ричера лежало два чека. Один на те же пять тысяч, а второй на сумму расходов во время аудита с точностью доцента. «Надо пройтись по магазинам», — предложила Нигли. «Нельзя же выходить на охоту в Вайоминге в таких нарядах». «Я не хочу, чтобы ты выходила на охоту со мной». Отозвался Ричер.